Одержимость – еще одна болезнь, при которой наркотики могут помочь – это обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний. Как мы уже видели, сознание человека, функционируя, уравновешивает множество обратных связей. Иногда, однако, механизм обратной связи заклинивает в активном состоянии. Неврозом навязчивых состояний страдает каждый сороковой американец. Расстройство может быть мягким, и тогда человек, к примеру, выходя из дома, обязательно возвращается и проверяет, не забыл ли он закрыть дверь. Таким расстройством страдает, например, детектив Адриан Монг из телесериала «Дефективный детектив». Но расстройство может быть и очень серьезным, и тогда человек обдерет руки до крови, просто пытаясь их отмыть. Известны случаи, когда пациенты с неврозом навязчивых состояний часами повторяют одно и то же действие. Они не могут завести семью и не в состоянии работать. Как правило, варианты компульсивного поведения, характерные для больных, в умеренном варианте полезны для человека, помогают содержать себя в чистоте, сохранять здоровье и избегать опасности. Вот почему такие схемы поведения были выработаны в ходе эволюции. Но человек, страдающий неврозом, не может остановиться и идет в разнос. Сегодня мы можем увидеть на снимках мозга, как это происходит. Снимки показывают, что по крайней мере три области мозга, в обычных условиях помогающие нам оставаться здоровыми, застревают в цепи обратной связи. Во-первых, это орбитофронтальная фронтальная кора, способная, как мы видели в главе первой, работать контролером и заботиться о том, чтобы мы правильно запирали дверь и мыли руки перед едой. Она подсказывает нам, «Смотри-ка, что-то здесь не так». Во-вторых, это хвостатое ядро, расположенное в подкорковых узлах. Оно управляет автоматическими, давно освоенными действиями и говорит организму, когда нужно сделать что-нибудь. И, наконец, передняя поясная кора, регистрирующая осознанные эмоции, в том числе дискомфорт. Она говорит, и все же я чувствую себя ужасно. Профессор психиатрии Джеффри Шварц из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Попытался соединить все это и объяснить, как нормальные полезные привычки становятся нервным расстройством. Представьте, что вам захотелось помыть руки. Орбита фронтальная кора распознает непорядок и понимает, что ваши руки грязны. Далее в дело вступает хвостатое ядро, которое отдает команду автоматически вымыть руки. Наконец, поясная кора регистрирует удовлетворение от того, что ваши руки стали чистыми. Но если человек страдает неврозом навязчивых состояний, эта цепь обратной связи работает иначе. Человек замечает, что у него грязные руки, и моет их. Но неприятное чувство не пропадает. Он чувствует, что что-то не так, что его руки по-прежнему грязны. Обратная связь нарушается. Результат действия – чистые руки. Уже не прекращает само действие – мытье рук. И обратная связь из отрицательной становится положительной. В 1960-е годы появился кломипромин – препарат, несколько облегчавший состояние пациентов с неврозом навязчивых состояний. Этот и другие препараты, разработанные позже, повышают уровень серотонина в организме. Во время клинических испытаний они показали свою способность снижать симптомы обсессивно-компульсивного расстройства на 60%. Доктор Шварц говорит, мозг сделает то, что делает, но вы не обязаны разрешать ему командовать собой. Эти препараты, конечно, не излечивают болезнь, Но все же они принесли людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством, некоторое облегчение.